«Давай обойдемся без увечий! Макгрей, не ломай!» Но он уже топал по библиотеке адвокатов с газетой в руке, а такеры Маккензи с бешеным лаем мчались за ним следом. Спотыкаясь и книги, законники и клерки бросились в рассыпную, словно девятипалый был волной, сметающей все на своем пути. Мы нашли окруженного документами с Перри за одним из дальних столов. При виде нас он вскочил и, опрокинув собственный стул, залепетал. Это не я. «Это не я!» Он оступился и упал вверх тормашками, но едва он коснулся пола, как Макгрей схватил его за воротничок, поднял в воздух и с размаха швырнул парня в книжные полки. Вокруг тяжелыми томами повалились буквы закона. «Это твоих рук дело!» орал девятипалый, тыча скотсмена с Перри в лицо. Такер Лайл, а Маккензи грозно рычал. «Это не я!» рыдал Сперри, а коленки его ходили ходуном. «Не ври мне, маленький засранец! Или я так врежу тебя в хайло, что вместо лица у тебя будет задница бабуина!» «Так ты все только испортишь!» Предостерег я, но он снова меня проигнорировал. Я увидел, что к нам приближаются трое полицейских с дубинками. Среди них был ужасно взволнованный Макнейр. Сперри жалко поскуливал, пока нечто позади Макгрея не привлекло его внимание. Он воздел дрожащую руку, «Это все он! Он приходил ко мне вчера вечером и стащил все документы!» Все мы повернулись в указанном направлении и узрели блистательную лысину Пратта. Макгрей отпустил Спери, тот неловко повалился на пол, словно плохо набитое пугало, и бросился на Пратта, готовый разорвать его на куски. Трое полицейских, двое очень отважных клерков и я, сумели вовремя перехватить Девятипалова. «Уж не знаю». как именно нам это удалось, но вокруг в тот момент летали папки и листы бумаги. «На суде это все равно выплыло бы наружу!» — холодно произнес Пратт, пока мы с трудом удерживали МакГрея. Капля пота, скатившаяся с его лысой головы, выдала, что спесивый вид его был всего лишь ширмой. «Ты так все, черт возьми, отлично просчитал!» — прорычал МакГрей. «Тиснул это дерьмо на первую страницу в день сраных похорон! Подлил масло в огонь народного гнева! Позаботился о том, чтобы присяжные заранее составили хорошенькое мнение!» Пратт уже почти улыбнулся, но тут исполин Маккензи метнулся в его сторону. Констебль Макнейр успел схватить его за ошейник и с некоторыми усилиями все же усмирил животное. Макнейр, залившийся краской так, что рыжие веснушки его почти растворились в румянце, Вместе с упирающимся псом подошел к МакГрею. Взгляд его выражал мольбу. «Я... я вынужден просить вас уйти, сэр!» – прошептал он. «Иначе у нас будут неприятности!» Пратту хватило здравого смысла убраться из библиотеки, и как только он скрылся из поля зрения, мы отпустили МакГрея. Он молчал. Оглядывался по сторонам. Его окружали лишь напуганные, ошеломленные и укоризненные лица. И когда он, ссутулившись и волоча ноги, ушел в сопровождении поскуливающих собак, мне стало ужасно его жаль. Когда следующим утром Лейтон меня разбудил, я понял, что проспал всю ночь в кресле. Шея и спина хрустели при каждом движении. Пока я тер глаза, настраиваясь на непосильную задачу подняться с места, Лейтон распахнул шторы. — У вас гость, сэр, — сказал он, И лишь тогда я услышал какую-то возню в коридоре. — Так рано? — Сейчас десять утра, сэр. — Что? — скричал я, так резво вскочив на ноги, что перед глазами поплыли звезды. — Почему ты так долго меня не будил? У меня же масса дел! Но прежде чем Лейтон успел ответить, с первого этажа донесся оглушительный грохот. Я сбежал по лестнице, потирая затекшую шею и прекрасно сознавая, что вид у меня удручающий. Внизу я наткнулся на дорожные сундуки, громоздившиеся друг на друге у распахнутой входной двери и мускулистого грузчика, который продолжал заносить багаж. Я собирался поинтересоваться у него, что происходит, но тут нечто необъятное заслонило и без того скудный утренний свет. Первым, что я увидел, был выдающийся круглый живот, туго обтянутый черным пальто, медные пуговицы которого грозили вот-вот разлететься, как пули. Отец, мистер Фрей старший уверенно вошел в дом, топая как величавый носорог. Одна рука его покоилась на лацкане, отделанном мехом горностая, а в другой была эбеновая трость. Неужели это ты? О, Иэн, ну что за глупый вопрос! Ты послал за мной, не так ли? Кстати, выглядишь прискверно. Я, я послал, но... Я покачал головой, все еще до конца не проснувшись. «Я даже... Я вообще не думал, что ты приедешь. Может, ты... Возможно, ты неверно понял мою телеграмму?» Расплатившись с грузчиком, он усмехнулся. «Цыганка! Шестеро мертвы! Твой невменяемый шеф считает, что во всем виноват призрак. Даже с твоей убогой грамматикой я не мог неверно ее истолковать». Об этом пишут все лондонские газеты. Серьезно? Да. Это же новость из разряда тех самых алармистских глупостей, которыми всегда полнится последняя полоса. Мачеха твоя, кстати, упала в обморок, когда прочла там твое имя. Действительно упала? Не шутишь? Ну, ты знаешь ее манеру. Она картинно рухнула на кушетку и не шевелилась, пока служанка не принесла ей нюхательную соль. Он взглянул на Лейтона и рявкнул. «И когда же ты, черт подери, заберешь у меня пальто, а, кочерга-переросток?» Лейтон только что подошел и закрыл дверь, и, принимая у отца его увесистый покров, он скромно улыбался, будто терпеть ругань для него было совершенно в порядке вещей. «Даже не вздумай показывать мне дорогу!» С сарказмом бросил отец, направляясь к лестнице. «Я пока еще помню, что тут и где. Но, будь добр, принеси мне сигару, прежде чем начнешь разбирать багаж, и проследи, чтобы чертову кобылу накормили». «Кобылу?» — повторил я, бросившись к незапертой двери. Зная, каким же ненавистником был отец, я отчасти ожидал увидеть за порогом мачеху. Действительность, впрочем, обрадовала меня куда больше. Посреди унылой серости улицы, сияя своей безупречно белой шкурой, гордо стояла моя баварская теплокровная. Вот это да! Ты Филиппу привез! Да, это Элджи настоял, И вот почему я так чертовски долго добирался. Я послал за ней в Глостершир и скажу тебе одно. Вредная и норовистая она кобыла, прямо как твоя бывшая невеста. и отец зашагал вверх по лестнице, ворча, что только дикари живут с одним лишь слугой и без лошади. Я не удержался и вышел погладить свою драгоценную Филиппу. Она и правда была не в настроении, но я знал, что обильная еда и долгий отдых окажут на нее благотворное действие. — Дай ей морковки! — велел я Лейтону, чувствуя внезапную радость, и отправился вслед за мистером Фрейм Старшим. Он уже расположился в моем любимом кресле и с брезгливостью взирал на мешанину из документов у меня на столе. «Я думал, ты не любишь Шотландию», — сказал я. «О, я ненавижу эту проклятую страну. Но лучше уж потерпеть один клятый бург, чем слушать, как Кэтрин и это чертова потаскуха Юджиния тарахтят, планируя свадьбу. Меня мутит от этого, Иэн». Я слегка поморщился, когда он вскользь упомянул имя Юджинии, моей бывшей невесты, которую он только что сравнил с норовистой лошадью. Я и сам не мог сказать в ее адрес ничего лесного, поскольку в прошлом году Юджиния разорвала нашу помолвку, решив выйти замуж за моего старшего брата. Отец качал головой, не замечая, что мне явно не по себе. «Знаешь, сколько ярдов белой ленты нужно, чтобы украсить скамьи в церкви аббатства Святой Марии?» Знаешь, сколько стоят белые цветы той треклятой разновидности, которая должна присутствовать в свадебном букете? Знаешь, какой минимальной длины должен быть кисейный шлейф, дабы люди не шептались, что родные у невесты скряги? Нет. Что ж, а я теперь знаю, и с радостью стер бы это знание со своих мозгов наждачной бумагой. Я знаю судебного медика, который может тебе посодействовать. «Эх, но видел бы ты лицо Кэтрин, когда я объявил ей, что уезжаю. Я не говорил об этом, пока не вынесли мои сундуки. Ох, и смех уже было!» «А ты сказал ей, почему уезжаешь? Что ты поехал сюда, чтобы защищать в высоком суде ясновидящую цыганку?» Спросил я исключительно потому, что сам с трудом в это верил. Отец раскатисто рассмеялся. «Конечно рассказал! Это же чертова вишенка на торте! Она, пожалуй, будет презирать тебя до самой своей смерти!» «Тоже мне новости!» В комнату вошел Лейтон, гордо неся коробку с хорошими сигарами. Отец взял одну, даже не взглянув на него. «Принеси мне бренди! Нет, кларет! Начну с кларета! Мне нужен ясный ум!» И подай мне какого-нибудь мяса или сыра, что там у тебя есть. Главное, пожирнее и не шотландского. Отдав приказ, он склонился к документам. Отец, я должен тебе кое-что сообщить, прежде чем ты приступишь к делу. Я сел поближе к нему и заговорил тише. Я... я не уверен, что эта цыганка невиновна. Она... О, Иэн, да чего же ты смешной? «Думаешь, я сделал себе имя, защищая исключительно правых и безвинных?» «Судя по всему, нет. Но...» «Успешному адвокату плевать на такие мелочи. Задача адвоката — добиться для своего клиента свободы». Он откусил кончик сигары и щелкнул пальцами Лейтону. «Огня!» Слушатель мог заметить, что вставить хоть слово в беседе с мистером фрейм старшим, практически невозможно. Так что я наговорил сколько смог, пока его рот был занят раскуриванием кубинской сигары. Мы до сих пор не знаем, от чего умерли те шестеро. Есть вероятность, что от отравленного ножа. Но мы понятия не имеем, где здесь мотив. Ни малейшей зацепки, которая могла бы... Не имеет значения. Не имеет значения? Наслаждаясь сигарой, Отец усмехнулся. «Ох, Иэн, как же я рад, что ты бросил Кембридж. Адвокат из тебя вышел бы никудышный. На Ченсер Лейн ты стал бы посмешищем. Я здесь лишь для того, чтобы попытаться вытащить эту женщину из тюрьмы. Кто и что именно сделал, абсолютно несущественно для моей задачи». «А как же насчет правосудия или...» Я прикусил язык, понимая... что так только напрошусь на новую порцию хулы. «Правосудие, говоришь?» спросил отец. «В суде правосудие вершится очень-очень редко». Я воззрился на него с возмущением. «Но где же, если не там?» Но отец уже погрузился в материалы дела. Он даже не поднял головы, когда ответил. «Хотел бы я знать». Весь день отец провел за чтением показаний, моих записей и относящихся к делу газетных статей, время от времени спрашивая, что означают те или иные мои корявые пометки. В какой-то момент мне пришлось съездить к МакГрею домой за захранившимися у него документами и показаниями, которые он собрал у наименее зажиточных клиентов Катерины. Подъехав к дому, я увидел, что Джоан, Джордж и мальчишка-слуга Ларри яростно оттирают портик, забрызганный неопознаваемой грязью. Заметил я и молодого, но грозного констебля, который теперь стоял на страже дома. Как обычно румяная, Джан вскочила так быстро, как позволили ей колени, и поприветствовала меня со своим явным ланкаширским акцентом. «Мастер, как радостно вас видеть! Вам песочное печенье от меня передали? Я послала его с МакГреем, но не знала, добралось ли оно до вас». «Да, Джан, оно было восхитительно!» «Но что здесь у вас приключилось?» «Народ кидается в нас дерьмом!» — крикнул Ларри, скобля портик со сноровкой, какой может похвастаться только бывший трубочист. «Не ругайся при мастере!» — рявкнул старик Джордж, ущипнув мальчишку за плечо. Джан помрачнела. «Правду, — говорит, — как только ту мерзкую картинку напечатали в газете, люди набежали сюда, как тараканы. Слава богу, к нам прислали этого полисмена!» «Но кому все это оттирать? Нам, несчастным!» Я покачал головой, представив гурьбу бездельников, которые взяли на себя труд пройтись по улице с тухлятиной, чтобы испачкать ею дом соседей. «Надеюсь, все это скоро закончится», — обнадежил я ее, входя в дом. «По крайней мере, я сегодня с хорошими новостями». Когда я сообщил Девятипалому, что отец взялся защищать Катерину, он бросился ко мне с такими крепкими объятиями что ребра у меня затрещали и даже приподнял меня на несколько дюймов и тогда то я познал истинное амбре его изношенного пальто это не гарантия того что она выйдет на свободу сказал я как только снова коснулся ногами пола но глаза у макгрэя уже пылали огнем новой надежды ох я понимаю но так у нее будет хоть какой то шанс я должен поблагодарить твоего папу Я прыснул. О, поверь, чем реже он тебя будет видеть, тем лучше будет исход. Я зашел в его библиотеку, как обычно захламленную, и стал подбирать разбросанные всюду листки с показаниями. И я так понимаю, что остальные документы в кабинете? Ага. Хорошо, я за ними съезжу, и заодно уволю с Перри. Девятипалый в этот момент наливал себе виски в честь радостного повода, но расхохотавшись. расплескал половину порции. о -хо, хо Нет! Подожди здесь, я сам с этим разберусь!» Увы. Он покинул дом, прежде чем я взмолился к нему хоть в этот раз не ломать ничьих костей. Я вернулся домой через час или около того и, ощущая себя разжалованным до мелкого клерка, оставил кипу документов на столе у отца. Вместо того, чтобы поблагодарить или хотя бы поприветствовать меня, он... не поднимая глаз от чтения, протянул мне конверт. «Будь добр, передай это леди Энн». Я чуть не споткнулся, когда услыхал это имя. «Энн Артгласс?» «Да, я достаточно четко выразился». «Ты просишь ее...» «О, Иэн, мне над делом твоим работать или на глупые вопросы отвечать?» «Да, я прошу ее поручиться за цыганку». Я не выдержал и от души расхохотался. «Должен тебя предупредить. Эта старуха ненавидит МакГрея. И меня. Она ни за что не согласится свидетельствовать». Отец все же оторвал взгляд от работы, но лишь для того, чтобы налить себе еще кларета. «У меня до сих пор хранятся некоторые ее документы о купле-продаже недвижимости. У старой Карги есть прелестный домик в Лондоне, неподалеку от Ганновер-сквер. И приобрела она его не самым законным путем. Она скорее от имущества своего откажется, чем нам поможет. Почему ты так думаешь? Я понимаю, что она может ненавидеть этого девятижильного морфея, но с чего бы ей ненавидеть тебя? Я тяжко вздохнул. Я не рассказывал ему о том, что леди Н. бесцеремонно предложила мне руку своей внучки, и я ей отказал. Теперь же мне пришло на ум, что таким образом она, возможно, хотела получить гарантию, что мой отец не воспользуется ее грязным бельем в своих интересах. Я решил, что лучше расскажу отцу об убийственном ланкаширском деле. «Ты знал, что ее единственный сын умер?» «Я смутно припоминаю, что читал об этом в некрологах. Да». Он был жив. Ну, то есть сейчас-то он уже мертв, но много лет провел в лечебнице для душевнобольных здесь, в Эдинбурге. Слухи о его ранней смерти оказались ложью. Леди Энн стыдилась его недуга. Отец, наконец, взглянул на меня с непритворным интересом. «И как же ты об этом узнал?» В прошлом январе он убил сестру Милосердия и еще нескольких людей. Мы с Девятижильным вели дело о его поимке. Отец начал посмеиваться. «Прошу прощения, отец. Ты находишь эту историю забавной?» «О нет! Я нахожу ее пикантной!» Он выдернул конверт у меня из рук. И «Я добавлю это к своим угрозам!» Я с возмущением наблюдал, как он дописывал сей отвратительный аддендум. «Ты не только вынуждаешь престарелую даму свидетельствовать в высоком суде, что само по себе страшный скандал и унижение для женщины ее круга, Но еще и угрожаешь предать огласке самые мрачные тайны ее семьи. Ее репутация будет испорчена до конца дней. Тю, долго ли ей осталось? Макгрей считает, что она бессмертна. Он даже гадает, не заключила ли она сделку с дьяволом. Что ж, в этом случае ее ждет вечный позор. Я покачал головой. Отец, иногда ты меня пугаешь. Он рассмеялся, подняв бокал в собственную честь. «Неужели ты не рад, что в этот раз я играю за твою команду?» Время шло, и обстановка в городе казалась все более тягостной. Я думал, что виной тому всего лишь моя тревожность, но осенняя погода тоже была к этому причастна. Облака скапливались на небе толстым темным слоем, пока не обретали вид твердой кровли, но дождь при этом изливать не спешили. Небеса разверзлись аккурат в день суда, и с утра дождь затопил улицы, словно сезонные ливни в Амазонии. Завязывая один из лучших своих галстуков, я услышал безжалостную дробь дождя по стеклу и выглянул на улицу. По ней, выплескиваясь из переполненных водостоков, неслись мощные потоки коричневой воды. Скотсман, который Лейтону пришлось прогладить утюгом, поскольку газету можно было выжимать, писал о суде на первой же странице, В еще более зловещих, хотя, казалось бы, куда уж там, выражениях. Леденящий кровь и рисунок с дланью сатаны напечатали снова. К счастью, в этот раз в куда меньшем размере, чем в прошлую пятницу. Я списываю это на то, что в газете экономили краску. Мы с отцом очень рано вышли из дома, и мне пришлось слушать его бесконечные жалобы на погоду. — Да чего помпезные трущобы! — сказал он, Когда мы подъезжали к напоминающим о замках башням тюрьмы Калтон Хилл, любят же Шотландцы извернуться. Слава небесам, шторм отпугнул зевак, и наш путь в здание оказался сравнительно безболезненным, хотя оба мы абсолютно одинаково застонали, погрузившись туфлями в уличную грязь. Спустя миг прибыл и Кэп Макгрэя. К моему изумлению, он был чисто выбрит и одет в безупречно сидевший черный костюм. Ну надо же! «Ты прилично нарядился он пожал плечами это костюм брэма стокера он так о нем и не вспомнил в паху поджимает правда мы направились в комнату для допросов где нас уже ждала катерина с ней была мэри из паба энсин которая накладывала ей на лицо последние штрихи пламя ее рыжих кудрей заслоняло лицо катерины но видно было что обе надели свои лучшие церковные наряды скромные серые платья однотонные шали и неброские, но явно новые шляпки. Мэри развернулась, чтобы поприветствовать нас, и, увидев лицо Катерины, я едва сдержал крик. Несмотря на то, что накрашена она была подобающей визиту в суд, казалось, что лицо ее прибавило еще десяток лет, стало тоньше и бледнее, а мешки под глазами свисали сухими полыми складками. В зеленых глазах по-прежнему мерцал огонек, правда. уже заметно ослабевшей. Вся она была, как пламя на свечном фитиле, медленно, но неумолимо затухавшая. Подсудимую и защитника представили друг другу, хотя отец, в своей привычной манере, руки ей для приветствия не подал. Он кивнул в сторону Мэри, даже не взглянув на нее. «Брачку отсюда уберите!» Она ахнула и показала кулак, но Макгрей обнял ее за плечи, и что-то шепнул ей на ухо. Выходя из комнаты, Мэри фыркнула и что-то пробормотала сквозь зубы. Отец уселся за стол и уставился на Катерину испытующим взглядом, таким же, каким она изучала его. Она гордо задрала нос, а он поморщился, прикусив сигару, которую держал в зубах на протяжении всей встречи. Их противостояние навело меня на мысль о двух древних титанах, оценивающих силы друг друга прежде чем броситься в олимпийскую схватку. «Мадам», — наконец произнес отец, — «я наслышан, что вы имеете обыкновение пропускать советы мимо ушей. Скажу вам так, если будете меня слушаться, то тогда вы, возможно, лишь возможно, выйдете отсюда живой, решите меня игнорировать, тогда вы заведомо обречены». меня то при любом исходе ждет свобода и большой бокал бренди мы с вами поняли друг друга вместо отца катерина повернулась к макгрэю сколько мне придется за это заплатить ох да вы хоть выслушайте этого надутого индюка катерина насупилась и снова взглянула на отца который счел это согласием хорошо мадам тогда мы поступим следующим образом по мере возможности «Я постараюсь оградить вас от расспросов о, эм, нюансах вашей профессии». «В смысле пивоварения? – сказала Катерина, изогнув бровь в столь крутую дугу, что та едва не коснулась прически. «Разумеется», — ответил отец, стряхивая пепел на папке и перелистывая страницы. «Когда будете рассказывать о событиях 13-го числа, говорите то же, что и в шерифском суде». «Вы помните, что тогда говорили?» «Я же не идиотка». «Ничего не приукрашивайте и не увлекайтесь подробностями. Не рассказывайте того, о чем вас не просили. Ни в коем случае не оправдывайте свои темные искусства, или как там вы их называете. И тебя это тоже касается», — указал он сигарой на МакГре. «Твои идиотские фантазии, высказанные вслух, последние. «Что нам сейчас нужно?» «Ох, да кем вы, черт возьми!» «Побереги свое зловонное дыхание!» Перебил его отец громовым голосом. «Даже если бы мне было не наплевать! Я не владею вашим шотландским патуа!» «Да какого?» «Еще раз повысишь на меня голос, и я уйду! А ты будешь сам, черт тебя побери, разбираться со всей этой убогой заварухой!» «Мы друг друга поняли?» Девятипалый сжал кулаки. Ему пришлось трижды глубоко вдохнуть, чтобы утвердительно угукнуть. «Прошу прощения, что?» Макгрей покраснел, как кусок железа в горниле. «Да». Отец сверкнул глазами в его сторону, чтобы подчеркнуть, на чьей стороне преимущество, и продолжил. «Далее, что касается судей». Это особенные создания. Они понимают, что ваша жизнь в их руках и получают удовольствие от этой власти. Поэтому мы не хотим их огорчать. Если вам велят говорить, вы говорите. Если велят танцевать, вы спрашиваете, под какую мелодию. Как и на любом заседании суда, время здесь играет большую роль. Суд, вероятно, выслушает сегодня еще с полдюжины дел, но, конечно, не столь резонансных, как ваше. Лишних слов не тратьте и не повторяйтесь, иначе судья потеряет терпение. К счастью, ваше дело слушается первым, так что маловероятно, что судья отправит вас на виселицу, потому что проголодался и торопится на ленч. И еще кое-что. Я сумел добиться... чтобы за вас поручилась одна с виду уважаемая персона, старуха, которую все вы зовете Леди Глаз». «Вы что сделали?» — вскричала Катерина. Девятипалый был потрясен. Заикаясь, он не сразу сумел разборчиво выговорить. «Как? Как у вас получилось?» «Отец оформлял для нее кое-какие приобретения в Лондоне», — сказал я. «О!» — тут же понял Макгрей. Отец продолжил. Мое, скажем так, соглашение с данной леди подразумевает, что в обмен на ее помощь я буду хранить молчание о ее деятельности и душевнобольном сыне. Я не стану упоминать об этом в своих вопросах к ней, но вы должны об этом знать. Вам что-нибудь прояснить, мадам? Да, а что с этим гадом? С кем? В смысле, пратт. — сказал МакГрей. — Она имеет в виду прокурора? — О, ясно. Отец закрыл папку с документами. — Готовьтесь. Судя по тому, что мне рассказал Иэн, у него, похоже, есть туз в рукаве. А теперь, мадам... Он переплел пальцы, опустил подбородок и бросил на Катерину тот же пронизывающий взгляд, которого я привык опасаться еще с детства. — Тот? что за секунду мог заставить меня признаться в убийстве. «Есть ли что-нибудь еще, о чем нам следует знать? И если есть, то сейчас самое время нам об этом поведать!» Катерина, однако, продолжала молчать с тем же тревожным выражением, какое мы уже наблюдали на ее лице перед слушанием в шерифском суде. «Что бы вы нам ни рассказали, я все равно буду вас защищать!» Настаивал отец, но Катерина только крепче сжала губы, словно пытаясь их склеить. «Что ж, прекрасно. Тогда нам, пожалуй, пора. Не стоит опаздывать на собственный суд». Кэбам пришлось нелегко. Дороги были в лужах, лошади упрямились, а пешеходы, сломя голову, перебегали улицы, спасаясь от шторма. Я знал, что Эдинбург — не залитое солнцем идиллическое место, Но тем утром, когда со всех сторон, куда ни глянь, было мутно и темно, город казался неприветливым чужаком. Здания еще более мрачными, воздух спертым, а люди вокруг озлобленными. Почти сорок минут понадобилось нам, чтобы проделать путь длиною в милю до здания парламента. Я вздохнул с облегчением, когда наконец увидел на фоне бушующего неба очертания потемневшего шпиля собора святого Жиля. Как и следовало ожидать, нас сразу же узнали. Толпы зевак здесь не было, но даже прохожие осыпали нас проклятиями, пока кэбы огибали здание. Когда экипажи остановились у заднего входа, я набрал воздуха, прежде чем открыл дверь. Едва я это сделал, как в кэп ворвались струи ливня, и мои зонт и пальто оказались совершенно бесполезны перед натиском стихии. Пока мы бежали к дверям, МакГрей прикрывал Катерину своим пальто, Когда до входа оставалось уже меньше ярда, двое безмозглых детин подскочили к нам и нарочно обрызгали нас грязью. Больше всего досталось Мэри. Ее платье было испачкано до колен. «Проклятие! Вот за это я и ненавижу шотландцев!» — гремел отец, пока мы в жалком виде шагали по коридорам, оставляя на мраморных полах след из потеков воды и грязи. Катерину дожидались двое рослых констеблей, Готовы заковать ее в наручники. «Мы будем рядом, дорогуша», сказал ей МакГрей, нежно сжав ее руки, как только констебли защелкнули оковы. «В первом ряду». На миг глаза Катерины застили слезы. Она сморгнула их, подняла повыше нос и отвела назад плечи. «Спасибо тебе, Адольфус». Расставшись с ней, мы спешно направились в зал суда. Уже на подходе к нему мы слышали шум толпы, гудевший, словно гигантский улей. Коренастый офицер полиции открыл нам двери, и я вдохнул поглубже. Вид, зал заседаний высокого суда юстициариев, имел впечатляющий. Все в нем было призвано устрашать. Сводчатый потолок, по которому перекатывалось эхо, роскошная лепнина, темные деревянные панели на стенах и, в особенности, на трибуне для судей, поднятый настолько высоко, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в их власти. Стоило нам войти, как зал превратился в бедлам. Нисходящие ряды для публики представляли собой сплошную массу голдящих людей, и как только они нас увидели, вернее, как только узнали Девятипалова, на нас обрушился шквал свиста и грубейших оскорблений. Без критики в нашу сторону обошелся лишь первый ряд. Почти полностью его занимали женщины, наряженные в свои лучшие платья. Некоторые из них в ожидании суда развлекали себя рукоделием. Для них сие мероприятие было все равно, что визит в театр. Только бесплатное и куда более увлекательное. Я заметил Джонни, слугу Катерины, который, проталкиваясь сквозь ряды с большим подносом пирожков с мясом, продавал их по шесть пенсов за штуку. То, что люди были готовы платить за них такую нелепую сумму, Поразило меня куда сильнее, чем само его здесь присутствие. Пристав провел нас на предназначенные для адвокатов и свидетелей места, которые располагались сразу за скамьей для подсудимых. Там уже сидел юный и все такой же изнуренный доктор Рид. Он приветствовал нас молчаливым кивком. Все 15 присяжных уже сидели на своих местах на боковом балконе. Некоторые с поджатыми губами изучали публику в зале, другие перешептывались с соседями. Все они произвели на меня впечатление угрюмых, уставших от жизни и не особенно вдумчивых пожилых мужчин. Один из них совершенно беззастенчиво ковырял в носу. Отец, похоже, заметил мое волнение, ибо подошел ко мне и сказал. «Они всегда такие, Иэн. Видал я и похуже». Я сидел, чувствуя себя бесполезной декорацией на сцене театра, где вот-вот должно было начаться представление, и ждал. Спустя мгновение я увидел, как Пратт с довольным видом направляется к своей скамье с увесистой стопкой документов под мышкой. Мне пришлось дважды сморгнуть, прежде чем я его опознал. Блестящий череп его в этот раз был прикрыт белым париком конского волоса. Он кивнул нам с сардонической улыбочкой и махнул кому-то в задних рядах. Мы с МакГрейм посмотрели в ту сторону и вскоре заметили в толпе миссис Коббалт и Уолтера Фокса. Как и на прошлом слушании, они сидели рядом. Ее ехидная ухмылка не предвещала ничего хорошего. «Старая карга все-таки пришла!» сообщил мне Макгрей. Я подумал, что речь шла о миссис Кобболт, но он указал на самый дальний угол в последнем ряду. В окружении двух приставов, Чопорного дворецкого и широкоплечего лакея, там восседала леди Энн. На ней по-прежнему был траурный наряд, и шляпка диаметром с зонтик. «Ох, жутковато выглядит эта корова!» Я заметил, что она весьма бледна, но не успел как следует рассмотреть ее лицо. В этот самый миг огласили, что сегодня заседает судья Норвел, и когда мы встали, я ощутил укол тревоги. «Началось!» – пробормотал МакГрей. Судья Норвел держался с завидной уверенностью какой обладают лишь те, кто столь долго пользовался своей властью, что уже не придает ей значения. Он был сухощавым мужчиной с острым подбородком и выступающими скулами, крючковатым орлиным носом и кустистыми седыми бровями, столь же угловатыми, как и линия его нижней челюсти. Сегодня он был облачен в тяжелые церемониальные одежды, предназначенные для рассмотрения самых серьезных уголовных дел – Алую мантию с белым широким воротником, расшитым спереди красными крестами из лент. Массивный парик в белых завитках, который Макгрей позже описывал как пыльный труб кудлатого пуделя. Длинными хвостами спускался ему на грудь. Когда судья обвел публику грозным взглядом, Гомон полностью стих, и в зале установилась напряженная тишина. Дождавшись, пока из звуков останутся только шуршание одежды и чье-то покашливание, судья Норвал сел и предложил сделать то же присутствующим. Длинными узловатыми, как ветки бузины пальцами, он поднял лежавший перед ним лист с повесткой дня. «Первым сегодня суд рассмотрит дела о шести смертях в Морнингсайде», произнес он с выраженным эдинбургским акцентом, в котором особенно раскатисто звучали r. Его густой баритон беспрепятственно разнесся по залу. Приведите обвиняемых, мистера Александра Холта и мисс Анну Катерину Драгня. Каждого из них вели двое приставов. Первым был Холт, который шел скрючившись, как и в шерифском суде. Вид у него тоже был бледный и несчастный, но все же получше, чем у Катерины. Как только она вошла в зал, На нее пролился дождь из всех мыслимых насмешек и оскорблений. И снова она держалась мужественно, шла прямо и с достоинством, пока судья Норвелл гневно ревел на весь зал. Его призыв к порядку был оглушителен. Даже отец слегка дернулся. И к тому моменту, когда Катерина и Холт дошли до скамьи подсудимых, в зале уже царила полная тишина. — Мне известно... что это дело привлекло значительный интерес публики, — сказал судья. Но я не позволю превратить это учреждение в загон для бешеных бабуинов. Еще хоть раз поднимется такой шум, и это слушание продолжится без зрителей. Затем Норвал зачитал обвинительное заключение имена присяжных и защитников. «Прокурор Джордж Пратт!» Кто-то в зале тихонько прыснул от смеха. «И?» а В этот момент щетинистые брови судьи взлетели. «Уильям Отто Фрей, эсквайр, представляющий заключенную!» Он склонил голову в сторону, разглядывая моего отца, который, в свою очередь, выпятил подбородок, гордый тем, что его все еще узнают в судах. «Приведите обвиняемых к присяге!» — велел Норвел, и один из клерков исполнил приказ. Дрожащий голос Холта был едва различим, тогда как голос Катерины резал воздух, будто нож. «Признаете ли вы вину?» — спросил норвол И снова Холт, заикаясь, произнес свое «не признаю». И глубоко вдохнув, уверенно заявила то же самое. Несмотря на то, что зал молчал, неодобрение публики явственно чувствовалось, словно исполинское чудовище, восстающее за нашими спинами. Норвелл прочистил горло, довольный тем, что порядок был соблюден. — Господа присяжные, — начал он, — это дело, как вы уже, вероятно, знаете... весьма подавляющим образом отразилось на всем нашем городе, да и на всей стране. Я полагаю, что большая часть событий, произошедших в ночь на 13 сентября, навсегда останется окутана тайной. Тем не менее, сегодня здесь будут представлены наиболее значимые факты. в надежде на то, что истина будет установлена и правосудие свершится. Выслушайте показания без предубеждения. И я хочу подчеркнуть, то, что пресса столь любезно уже вытащила на свет... Он бросил осуждающий взгляд на скамью с репортерами и рисовальщиками. «Не может!» «Не должно повлиять на ваше решение. Примите во внимание лишь те факты, которые будут оглашены сегодня на этом слушании». Он сделал паузу, чтобы все присутствующие осознали его слова. «События, обсуждаемой ночи, как представляется нам на данный момент, «Развивались следующим образом. Шестеро погибших» Он назвал их имена и род занятий. «Посетили так называемый спиритический сеанс. Надеюсь...» Он откашлялся, явно недовольный тем, что ему приходится такое читать. «Надеюсь пообщаться с усопшей родственницей, Элис Шоу. также именуемой бабушкой Элис. Мероприятие проходило в доме покойного полковника Гренвилля и проводилось под руководством мисс Драгня, здесь присутствующей. По просьбе подсудимой всей обслуги и прочим членам семьи было велено на ночь покинуть дом. Затем Он вздохнул. По до сих пор неизвестным нам причинам в течение той ночи шестеро присутствовавших погибли. Мисс Драгни оказалась единственной выжившей и на следующее утро была найдена в окружении шести покойных мистером Холтом. Будучи коммердинером полковника Гренвилля, мистер Холт последним, помимо мисс Драгня, видел жертв живыми. Наш главный судебный медик, доктор Уэсли Аарон Рид, вызванный сюда сегодня для допроса, не смог достоверно определить причину смертей. Но согласно основной теории, ею стал некий невыявленный яд, который был нанесен на ритуальный нож, предоставленный мисс Драгня и использованный жертвами для хм, сбора подношения в виде крови. Чем больше фактов он перечислял, тем сильнее я волновался. Незнакомый с историей слушатель сочтет их достаточно очевидными и инкриминирующими. Судья Норвелл отложил листы с заключениями. «А теперь прошу обвинения вызвать первого свидетеля». «Ваша честь!» Столь же решительно, как и судья, вмешался отец, вскочив на ноги. «Не раз он говорил мне, что суд выигрывает не тот, кто умнее, а тот, Кто громче? Прежде чем мы продолжим, я хотел бы напомнить достопочтенным господам присяжным, что цель этого заседания состоит не в том, чтобы пролить свет на то, что случилось в той гостиной, или увлечься драматизмом и домыслами. Ни один из обвиняемых не может быть осужден, пока виновность этого человека не будет безоговорочно доказана при помощи убедительных, «Сухих и неопровержимых фактов!» Норвелл был не в восторге от этой речи. «Благодарю вас, мистер Фрей! Что бы мы делали без своевременной помощи англичан?» Кто-то в зале громко загоготал, что Норвелл с энтузиазмом присек. Затем, приосанившись, с места поднялся Пратт и заговорил с подчеркнуто-шотландскими модуляциями демонстрируя их сейчас куда явственнее, чем во время предварительного слушания. «Ваша честь, первым я хотел бы допросить мистера Холта!» Услышав свое имя, мужчина вздрогнул. Трясясь как осиновый лист, он прошел за свидетельскую кафедру и Пратт попросил его рассказать собственную версию произошедшего. Несмотря на нервозность, Холт сумел кратко изложить события, и рассказ его соответствовал всем предыдущим показаниям. Продслушал, вглядываясь в какие-то бумаги. «Здесь написано, — сказал он, — что немногим позже вас задержали на месте преступления. Вы вынесли из дома несколько вещей, верно?» Холт вспотел, да так обильно, что одному из приставов пришлось одолжить ему носовой платок. «Да, но они мне были завещены. прат подробно перечислил все предметы которые мы конфисковали у холта это существенно спросил норвол прошу вас проявить терпение ваша честь сказал пратт чуть позже я пролью свет на значимость этого жалкого наследства норвол скривился продолжайте пратт взял со стола пачку бумаг и подошел к свидетельской кафедре «Мистер Холт, я должен задать вам довольно личный вопрос. Сколько полковник платил вам за ваши услуги?» Произнося цифру, Холт едва не задохнулся и густо покраснел. «Пятьдесят пять фунтов в год, сэр!» Зрители дружно ахнули. «Весьма щедро для камердинера Отметил Пратт. Холт снова утер лоб. — Я... я служил полковнику много лет, сэр. Он ценил преданность. — Она и видно. Он также включил вас в свое завещание, которое, кстати, у меня есть. Он поднял документ на всеобщее обозрение и протянул его судье, чтобы тот удостоверился в этом. — Я также взял на себя смелость показать завещание полковника Гренвилля. авторитетному торговцу из переулка Святой Юлии и попросил его приблизительно оценить указанное наследство. «Вышло около сорока фунтов!» И он показал последнюю страницу судье, который, быстро ее оглядев, утвердительно кивнул. «Даже если не принимать в расчет добрые отношения, которые были у мистера Холта с его господином?» — сказал Пратт. «Даже если посмотреть на эту ситуацию с наиболее циничной и утилитарной точки зрения, то зачем человеку убивать работодателя, платившего ему столь высокое жалование, какого в этом городе ему не посулит ни один другой господин?» Он взглянул на меня и шагнул в мою сторону. «Инспектор Фрей, у такого джентльмена, как вы, уж точно есть камердинер «Сколько вы своему платите?» Я прокашлялся. «Менее. Чуть меньше тридцати фунтов». Пока в зале смеялись, Макгрей шепнул мне в ухо. «Тридцать? Я плачу Джорджу восемнадцать!» «Хорошо», — сказал норвол «Вы донесли свою мысль». Он с неприязненным видом повернулся к отцу. «Вы желаете допросить обвиняемого?» «О, разумеется, желаю!» Улыбаясь и потирая руки, ответил отец и вышел в зал. Холт сглотнул, а в глазах у Пратта даже промелькнул страх. «Мистер Холт, вы нашли шестерых погибших. Я прав?» «Да...» Вы знали, что полицейские будут проводить расследование? Да. Они попросили у вас ключи от дома? Холт не сумел ответить и только кивнул, уже зная, к чему все идет. Далее. Когда полицейские попросили у вас ключи, полагаю, вы понимали, что им требовались все. ключи. Полагаю, что вы, вопреки своей недальновидности, сознавали всю серьезность ситуации, что дом должен быть заперт и что никому нельзя заходить туда без разрешения и нарушать картину преступления. Ответа не последовало, так что отец наклонился к нему поближе. Вы это сознавали, да, или нет? Холл снова кивнул, обреченно выпитив нижнюю губу. И все же вы солгали. Вы оставили ключ себе и проникли в дом. Были эти вещи предназначены вам или нет? Не имеет значения. Он взглянул на присяжных. «Не имеет!» В этот момент МакГрей улыбнулся впервые за многие дни. Отец снова повернулся к Холту. «Далее. Мне еще кое-что. Изначально вы сообщили инспекторам, что ничего не брали из гостиной. Верно?» Холт стал пунцовым. «Именно пунцовым». «Вы должны сказать «да» или «нет»?» Ответа так и не последовало, поэтому отец обратился к нам. «Инспекторы, так обстояло дело?» «Именно так», — сказал МакГрей. «И все же», — продолжил отец, — «при вас нашли украшения». Продолжая говорить, он достал папку с фотографиями. «Довольно необычное нешлипованный золотой самородок на цепочке!» Он намеренно усмехнулся Холту в лицо, прежде чем повернулся ко мне. «Верно?» «Да!» «Далее. Та возмутительная фотография, которую недавно напечатала алармистская пресса!» Он бросил на Пратто свирепый взгляд. «И которую она, разумеется, получила от нашего прокурора!» прат вскочил, но то, как на него посмотрели Норвелл и отец, заставило его вернуться на место. «Как я уже говорил, та фотография затмила все остальные, но есть еще одна, важнейшая. на которую никто не обратил внимания. Он вытянул один снимок из папки и, демонстрируя его, неспешно прошелся перед присяжными. «Здесь вы своими глазами видите упомянутое украшение, которое лежит на столе. Здесь же видны две жертвы, на тех же самых местах, где они были найдены днем позже». Вот и неоспоримый факт. То украшение лежало на столе, за которым умерло шесть человек за несколько секунд до того, как случилась трагедия. Это доказывает, что мистер Холт проник в дом, а затем и на само место преступления и выкрал его оттуда. Он выдержал паузу, Позволив присяжным рассмотреть снимок, затем показал его судье Норвеллу, после чего вернулся к мистеру Холту. «Выходит, что вы солгали не единожды, а дважды!» Тот едва не рыдал, и отец не стал дожидаться его ответа. «Этому жалкому человеку нельзя верить! Все! Все!» «Что исходит из его уст, должно считаться ложью!» Ради пущего драматизма он выдержал еще одну паузу, после чего, поклонившись Норвалу, заключил куда более спокойным тоном. «У меня все, Ваша честь!» После этого Пратт вызвал миссис Холт, которая заявилась в новой, вероятно купленной специально в честь события о шляпке, которую украшала нелепая розетка из лент. Женщина в самых теплых выражениях рассказала о том, какой порядочный у нее муж, как он всей душой привязан к их дочурке и как высоко его ценил полковник. Она не сводила глаз со скамьи газетчиков, не прикрыто позируя рисовальщиком. Мистер Сондерс, домовладелец Холта, дал ему куда более сдержанную характеристику, равно как и хозяин паба по соседству. Оба подтвердили, что видели Холта в ночь убийства и в предшествовавшей ей неделе. Они также отметили, что вел он себя обычным образом и что, как мистер Сондерс сообщил нам несколько дней назад, большую часть свободного времени Холт проводил в кабаках. Такое поведение явно не соотносилось с человеком, замышлявшим убийство. Пратт предложил вызвать миссис Кобболт, которая, будучи свекровью полковника, знала о том, как хорошо он относился к Холту. Но судья Норвелл счел, что это излишне. Вместо этого он вызвал Рида. Розовощекий молодой человек, из-за низкого сидения, едва видневшийся из-за кафедры, походил на ребенка как никогда раньше. Судья Норвелл обратился к присяжным. «Хочу напомнить вам, что доктор Рид, несмотря на свой юный вид, является специалистом высшего уровня». Его исследования и заключения принесли бесценную пользу в деле о недавнем убийстве в приюте для глухонемых, о котором вы также, вероятно, читали в газетах. Отнеситесь к его показаниям со всем уважением. От похвалы рит только зарделся сильнее, и мне стало не по себе при мысли, что Пратт станет изводить его, как раненого оленя. К счастью, отец вызвался первым задавать вопросы. «Доктор Рид, я внимательно изучил ваши отчеты. Выдающаяся работа, должен вам сказать». «Спасибо, сэр». Произнося эти слова, Рид перевел взгляд на меня, как бы говоря. Вот как следует обращаться с людьми. «Я вижу, вы провели только две пробы на останках жертв. Пробу Марша и...» «Пробу Марша и пробу Рейнша, сэр. Последняя показала... что в кровотоке у них присутствовала сложная смесь металлов. Вы могли бы назвать каждое из этих веществ? Нет, сэр. Для этого нужно провести куда больше исследований. Почему же вам не удалось их провести? Из-за простой нехватки времени? Вас принуждали вернуть тела усопших родным? Семья действительно оказывала на нас давление, особенно с того момента, Как для полковника было решено провести военные похороны. Но наибольшей сложностью стало количество необходимых тканей. Большинство проб, которые мы проводим, разрушительны по своей сути, и учитывая количество возможных веществ, хоронить в таком случае было бы практически нечего. И посему мы остались в неведении. Именно так. Можете ли вы утверждать, что причиной смертей были те самые металлы? Опять -таки, «Трудно говорить с уверенностью. Действительно, очень бросается в глаза то, что пробы крови у всех шестерых показали один и тот же предварительный результат. Но, не зная, какое именно химическое вещество стало виновником трагедии, я не возьмусь утверждать этого наверняка». Макгрей позволил себе еще раз улыбнуться. Похоже, дела шли на лад. «Давайте поговорим о печально известном ноже», — сказал тогда отец. По неким причинам, коих постичь мне не дано, данный объект, будучи уликой, привлек к себе неоправданно много внимания. Доктор Рид, вы в своем заключении утверждаете, что не смогли провести дополнительные пробы с этим орудием. Так и есть, сэр. Будьте добры, поясните почему. На ноже присутствовала кровь жертв. Если бы я и нашел на нем какой-то яд, то установить, откуда он взялся, проник в кровь с ножа, или наоборот, было бы невозможно. Чтобы произвести впечатление на присяжных, отец попросил его повторить это утверждение. «Давайте на секунду допустим», — затем продолжил он, — «гипотетически, разумеется, что нож действительно был отравлен. У вас ведь есть и другие сомнения в этой теории, не так ли?» «Да. К примеру, единственные известные мне яды, способные вызывать столь внезапную смерть, имеют биологическое происхождение. Например, змеиный яд». «И, как говорится в вашем заключении, обнаружить такие яды в человеческом теле весьма сложно». «Невозможно, сэр». «Невозможно!» — скричал отец, изображая радостное изумление. «Невозможно!» Повторил он, будто бы себе. Расскажите же нам, почему? Чем более схожи вещества, тем труднее отделить и отличить их друг от друга. С металлами все просто. Мы наносим на ткани растворы кислоты или щелочи и видим осадок. Мы пока не можем проделать то же самое с ядами биологического происхождения. Они состоят из тех же элементов, что и наши тела. Мы не можем нанести на ткани человеческого тела кислоту или щелочь, и не уничтожить при этом яды, выделенные живым организмом. То есть вы утверждаете, что определить, был или не был отравлен нож, невозможно, вне зависимости от происхождения отравляющего вещества? С теми возможностями, которые мы имеем, это задача непосильной сложности, сэр. Стало быть, данную теорию с ножом вы относите к области домыслов. «Именно так!» – отец перевел дух, очевидно довольный. «Что, на ваш профессиональный взгляд, убило тех несчастных шестерых людей?» Рид покачал головой. «Я осмотрел тела и провел все те пробы собственными руками, и до сих пор нахожусь в таком же замешательстве, как и все в этом зале!» Отец широко улыбнулся. «Благодарю вас, доктор Рид!» «Вы нам очень помогли!» Вообще-то полагается спрашивать, желает ли обвинение что-нибудь добавить. Но отец просто вернулся на свое место, словно намекая, что обсуждать тут больше нечего. Пратт с невозмутимым видом подошел к Риду. «Ваша честь! С вашего позволения я бы хотел прояснить некоторые моменты!» «Извольте!» — сказал Норвал, покосившись на часы, висевшие в зале. Доктор Рид, потрафите мне, несведущему, вы ведь только что сказали, что не смогли провести дополнительные пробы с ножом. Рид выглядел озадаченно. Да, причиной которую я уже... О да, вы чрезвычайно доходчиво объяснили, что может и чего не может современная наука, но сам факт того, что пробы так и не были проведены... Они не могли быть проведены. «Не могли? Не думаю, что это правильное определение для этой ситуации!» Рита близнул губы. «Я хочу сказать, что если бы они и были проведены, то показали бы весьма сомнительные результаты». «То есть вы не можете с абсолютной уверенностью исключить версию, что наш был отравлен?» «О, что за глупый вопрос!» — закричал отец со своего места, сполошив весь зал. и заговорил с удвоенной скоростью, пока никто его не остановил. «Он уже дал показания, что ни подтвердить, ни опровергнуть этого не может. Подобного основания недостаточно, чтобы кого-нибудь осудить. Как раз для этого вы, шотландцы, и придумали вердикт «Вина не доказана!»» Норвил грохнул кулаком по столу. «Мистер Фрей, еще один такой выпад...» И «Я прикажу удалить вас из этого зала!» Отец сложил руки на груди, впрочем, скорее с улыбкой. Пратт прочистил глотку, изображая саму скромность. «Я всего лишь обратил внимание на очевидное. Методами этого замечательного доктора невозможно исключить вмешательство мисс Драгня. Однако факт есть факт. Этот нож принадлежал ей». Она велела жертвам пустить себе кровь с помощью этого орудия и специально уточнила, что другими им пользоваться нельзя. Весьма сомни... Доктор Рид, если бы мы обнаружили, что у мисс Драгни был явный мотив для убийства всех, или, если уж на то пошло, хоть кого-нибудь из погибших, неужели вы не сочли бы, что подобный нож... «Единственный способ доставки яда, который вызвал данные смерти!» В зале стало абсолютно тихо. Я затылком чувствовал, как позади меня вытянулись сотни шеи. Рид прикусил губу чуть ли не до крови, а щеки его окрасились в весьма странный оттенок зеленого. «Я... я выступаю здесь в качестве судебного медика. Подобные домыслы не входят в мои компетенции!» Пратт кивнул. однако с раздражающей победным видом. Спасибо, доктор. У меня все. Хотите верьте, хотите нет, но вы мне очень помогли. И он вернулся на свое место в гробовой тишине. Что он хотел этим сказать? шипнул Макгрей. Понятия не имею, ответил я. Но мне это очень не нравится. Судья Норвал объявил краткий перерыв. Слушание и так уже длилось дольше обычного, и присяжные теряли терпение. Сначала мы направились в одну из комнат для ожидания, но там было так же душно, как и в зале суда. Поэтому мы вышли в маленький внутренний дворик. На улице по-прежнему нещадно лило, но хотя бы воздух здесь был свеж. Пану разбившись под зонтами, мы все раскурили сигары. "У него явно есть какой-то козырь", сказал отец. "Видимо, «Он знает что-то, чего не знаем мы. Может, он под дурачка косит?» Спросил МакГрей, и я был изумлен, что отец понял его просторечную фразу. «Нет, я буду изрядно удивлен, если за этим ничего не кроется». К нам присоединился Рид, рысью вбежав под наши зонты. Лицо у него было как пергамент. «Ох, приятель, с тобой все в порядке?» Рид болезненно сглотнул, прижав кулак к рту. «Меня вырвало!» Макгрей присвистнул. «Ну ничего себе! Как себя чувствуешь?» «Довольно неплохо, кстати». Макгрей похлопал его по спине и протянул свою сигару. «На, затянись маленько. Ты был молодцом!» После первой же затяжки Рит отчаянно закашлялся. Мы с отцом чуть отошли, опасаясь, что у бедолаги что-то еще могло оставаться в желудке. Через несколько минут нас позвали обратно. Слушание утомило всех, даже сплетниц в первом ряду, которые решили достать сэндвичи из своих плетеных корзинок. Зал снова оживился, когда отец вызвал леди Н. Все до последней головы повернулись в ее сторону. С самого начала все знали, где она сидит. Натянув болезненную гримасу, леди Н, сгорбившись, встала. И трясущимися руками потянулась за поддержкой к приставу, дворецкому и лакею. Я слишком хорошо ее знал, чтобы не видеть ее притворства, но должен признать, играла она эту роль просто великолепно, ползя вниз со скоростью ледника, морщись на каждом шагу и специально стуча тростью, чтобы люди ее точно заметили. Ох, это же леди Глаз! крикнул кто-то в толпе, и старуха прижала руку к груди. с видом несчастной страдалицы. Затем она нарочно пошатнулась, и трое сопровождающих бросились ей на подмогу, а зал просто ахнул. Женщины в первом ряду качали головами. Кряхтя при каждом движении, леди Энн наконец-то добралась до скамьи за свидетельской кафедрой, и пока она приносила присягу, я присмотрелся к ней повнимательнее. Щеки у нее запали сильнее обычного, равно как и глаза — Острые очертания глазниц выделялись на ее лице. На ней по-прежнему был траурный наряд, который резко контрастировал с ее бледной, почти серой кожей. У нее и правда выдался очень тяжелый год. Все знали о скандальной гибели ее племянника в прошлом ноябре. Но полностью трагическая история ее семьи была известна лишь горстке людей. «Мистер Фрей!» – сказал Норвал, обращаясь к моему отцу. но глядя на немощную с виду старушку. Я не понимаю, для чего вам потребовались показания этой благородной леди. Будьте добры объясниться. Благодарю, вашу честь. Так и сделаю. Я просто хочу продемонстрировать, что обвиняемая, несмотря на неординарный характер ее побочной деятельности, которая ни в коей мере не составляет основной источник ее дохода, «И, скажем так, довольно очевидный факт наличия у нее чужеземных корней все же является достойной личностью». В зале раздались смешки, парочка даже со скамьи присяжных. Совершенно не смутившись, отец взял самую толстую из своих папок. «Мы собрали значительное количество свидетельств от людей, которые обращались к мисс Драгня за советом». Людей самого разного происхождения, которые отзываются об обвиняемой исключительно хорошо. Он протянул папку Норвалу. Господа присяжные вольны изучить эти свидетельства, а я ради краткости зачитаю два из них. Пока Норвал листал бумаги, отец обратился к леди Глаз. Миледи, сказал он после того, как поблагодарил ее за стойкость и терпение. Как я понимаю, вам доводилось пользоваться услугами, мисс Драгня. Леди Энн кашлянула и ответила своим властным грудным голосом. Да. Не буду отнимать у вас много времени, миледи, но вы, разумеется, понимаете, сколь ценно ваше свидетельство, учитывая ваш статус и вашу безупречную репутацию. Она была готова спустить с него шкуру живьем. и на сей раз даже не стала этого скрывать. Ее глаза пылали яростью. «Да!» — недовольно бросила она. «Я понимаю!» Отец выдал самую мимолетную из улыбок. «Весьма признателен, миледи. Нам не обязательно вдаваться в подробности тех визитов, которые мисс Драгня совершала в ваш дом». «Воистину не обязательно, поскольку сам этот факт прозвучал ошеломляюще, что подтвердила волна ахов и шепота, всколыхнувшаяся в зале. — Уверен, что господам присяжным не терпится узнать ваше мнение о личности этой леди. Леди Энн поджала губы, и жилы у нее на шее натянулись, словно косточки на корсете. Образ хрупкой бабушки испарялся на глазах. — Мадам Катерина порядочная деловая женщина! — выпалила она, словно повторяя заученный стих. Она никогда меня не обманывала, и мне с трудом верится, что она могла желать кому-то зла. Они с Катериной обменялись пронизывающими взглядами. Леди Энн скривилась, на миг обнажив свою злобную натуру. Кроме того, она хорошая мать. Зал снова ахнул, а Леди Энн нарочито закашлялась, чтобы прикрыть рукой рот и спрятать сардоническую ухмылку. «Замечательная мать, надо сказать! Ей удается обеспечивать образование своему сыну в Лондоне, даже не имея мужа!» Вот как она впрыснула собственный яд. Притворилась, что делает комплимент, который отвесила с единственной целью — придать гласности еще одну скандальную сторону жизни Катерины. На лицах женщин в первом ряду был написан ужас. «Неспособная на убийство!» вмешался отец, и от его резкого голоса многие вздрогнули. Тогда он смягчил тон: "Замечательная мать, неспособная на убийство, говорите". Глядя на Катерину в упор, леди Н улыбнулась, словно хотела показаться доброжелательной. "Насколько я могу судить", отец кивнул, вроде бы с довольным видом, но я слишком хорошо его знал. Внутри он, вероятно, проклинал весь ее рот. «На этом все, миледи. Если только у прокурора нет никаких вопросов». «Отнюдь!» Тут же подал голос Прат, отвесив леди глаз глубокий поклон. «Я бы возненавидел себя, если бы мне пришлось продлить мучения этой благородной леди». Леди Энн приязненно ему кивнула и начала скорбный путь к своему месту в зале. Проходя мимо, Поддерживаемая теми же тремя мужчинами, она бросила на нас с МакГрейм злобный взгляд. Я буквально слышал, как она шипит. «Вы за это заплатите!» «Прежде чем вызвать обвиняемую, я хочу пригласить к ответу своего последнего свидетеля», — сказал отец. «Мисс Мэри Маклин из питейного заведения Энсиньюарт. Мэри произнесла очень длинную, проникновенную речь обо всем, что сделала для нее Катерина. «Куда более велеречиво и связано, чем я от нее ожидал». Мэри поведала о смерти отца, о граблениях и множестве невзгод, которые она пережила, стараясь не потерять свой пап. К тому времени, когда она закончила свой рассказ, весь первый ряд уже утопал в слезах. Отец прошествовал обратно на место с чрезвычайно гордым видом. Даже неодобрительная гримаса судьи Норвелла слегка разгладилась. И тут вступил Пратт. Он направился в сторону Мэри с дружелюбным выражением лица, но не остановился возле нее, а подошел к нам и указал на Макгрея. «Мисс Маклин, вы знакомы с этим мужчиной?» У Мэри был озадаченный вид, как и у всех в зале. «Ага. Какие отношения вас связывают?» Я изо всех сил старался сдержать мучительный стон. Было ясно, к чему он клонит. «Он частый гость в моем пабе», — сказала Мэри. Пратрос хохотался ей в лицо. Контраст между тем, как он обращался к Мэри и Леди Энн, не мог быть ярче. «Частый гость! Посещает ли мистер МакГрей ваше заведение исключительно ради еды и питья?» Ее щеки зарделись. «Что вы имеете в виду?» Пратт передал стопку подписанных заявлений Норвеллу. «Довольно много ваших частых гостей утверждают, что вы с инспектором МакГрейм имеете периодические... Как бы мне это назвать, чтобы не оскорбить слух более благородных леди в этом зале?» Когда в зале кто-то захихикал, Норвелл громко кашлянул. «Прокурору следует внятно высказаться». «Или перейти к следующему вопросу?» Пратт осклабился. «Слушаюсь, Ваша честь. Принимая во внимание известную дружбу инспектора МакГрея с обвиняемой, я считаю эту деталь крайне значимой. Понимаете, очень красиво вырисовывается цепочка совпадений. Мисс Маклин имеет связь с инспектором Магрэм, который ведет данное дело». Помогает ему в этом младший инспектор Иэн Фрей, также здесь присутствующий... Я чуть было не вскричал, я не младший. ...который, в свою очередь, приходится сыном досточтимому барристору мистеру Фрейю, проделавшему сюда путь из самого Лондона, прервавшему свою заслуженную отставку ради того, чтобы защищать эту женщину... «Совсем не подходящую клиентку для человека его статуса!» «И только Богу известно, каким образом мистеру Фрею удалось добиться показаний от такой уважаемой персоны, как Леди Энн!» «Воздержитесь от спекуляций!» — вмешался Норвел, и я улыбнулся. Он явно не был ни на чьей стороне. «Прошу прощения, Ваша честь!» «Последнее предположение может быть и домыслом, но правда есть правда. Мисс Драгни определенно удачно разыграла свои карты. Ей прекрасно известно, где и как использовать свое влияние. Она...» «Полагаю, у вас нет больше вопросов к мисс Маклин?» Снова перебил его Норвал. «Нет, Ваша честь». «Хорошо». Тогда дальше мы выслушаем показания самой обвиняемой. Катерина прислушалась к нашим советам и пересказала события без особенных эмоций и не прибавив ничего к уже известным фактам. Но зал все равно напряженно ловил каждое ее слово. Отец не стал задавать ей вопросы про дух бабушки Элис и больше не упоминал фотографию с дланью сатаны. Катерина завершила свой рассказ, поведав суду, что ей стало душно. после чего она потеряла сознание. Как она нам и говорила, последним, что осталось у нее в памяти, было то, как крепко полковник Гренвиль и мистер Уилберг сжимали ее руки, а также вспышка фотографического аппарата. «Насколько я понимаю, мисс Леонора Уилберг была вашей постоянной клиенткой», сказал отец. «Да». «Она хорошо вам платила?» «Да, сэр. «Очень хорошо. Всегда вовремя. И всегда давала мне на чай». «Стало быть, ее смерть — серьезный удар по вашим доходам». Лицо Катерины приняло печальное выражение. «Дело не только в деньгах. Она была хорошей девушкой. Ее считали странноватой, но мне она нравилась. Добрая была душа». Я до конца не понял, говорит ли она правду или просто приукрашивает. — И вы не состояли в каких-либо отношениях ни с кем из прочих жертв? — спросил отец. — Нет. Я только про полковника слышала, но живьем его до того не видела. О других я вообще ничего не знала. Я познакомилась с ними только той ночью. — И вы абсолютно в этом уверены? — Да. Я же под присягой. — пробурчала она. Отец улыбнулся. — Разумеется, мадам. Он повернулся к присяжным и судье. «Вся картина перед вами. Эта женщина никак не была связана с погибшими, не держала на них зла и не вела с ними дел, за исключением редких заданий от мисс Леоноры Уилберг. К чему ей убивать шесть человек, о которых она практически ничего не знала?» С пафосом продолжил он. «Какой здесь мотив? В чем выгода?» «Где тут логика?» Несколько присяжных закивали и стали перешептываться. Отец взглянул на них с довольным видом. «Ничего из этого здесь нет! Вы и сами это видите!» Катерина уже почти было улыбнулась ему, но тут отец посмотрел на нее с неимоверным презрением. «Откуда вообще такой? Женщине что-то знать о столь уважаемых людях!» Неужели она могла что-то иметь против полковника, против героя войны? Она, женщина очевидно более низкого положения, необразованная плебейка чужестранка. Катерина скрежетала зубами и сверлила отца таким гневным взглядом, что я испугался. Не накладывает ли она на него вечное проклятие? А нехватки медицинских доказательств? продолжил ни о чем не подозревающий отец. «Уже было сказано. У нас нет улик, которые могли бы подтвердить вину этой леди или прояснить, что именно убило тех несчастных господ. Следовательно...» — продолжил он, театрально загибая пальцы. «Нет ни мотива, ни способа, ни орудия убийства». Норвелл выразительно зевнул, несмотря на то, что присяжные слушали с явным интересом. И отец уловил намек. «В заключении хочу сказать, что эта жалкая оборванка всего лишь жертва предрассудков против ее экзотической наружности, неблагопристойного рода деятельности, ужасного прононса и низкого происхождения. Я просто поражен, что сей орган правопорядка так долго держит ее под стражей, не имея убедительных доказательств ее вины». Данное утверждение оскорбило не только Катерину. «Вы закончили издеваться над законом Шотландии, мистер Фрей?» поинтересовался Норвал. Отец развернулся к публике с невероятно важным видом. Они с моим старшим братом обожали такое проделывать, и эффектно подвел итог. «Я закончил излагать истину и факты. Благодарю, Ваша честь!» и после этого сел на место. «У прокурора есть вопросы к обвиняемой?» — спросил Норвал с заметным нетерпением в голосе. прат неторопливо поднялся, но на лице его был написан чистый восторг. Казалось бы, что только этого момента он и дожидался, а теперь оттягивал его как только мог. «Есть ваша честь! И я рад, что защитник во время допроса поднял тему связей мисс Драгне с погибшими!» Я ощутил, как внутри меня растет тревога. И заметил, что отец заерзал на своем месте. Прат взял тонкую папку и воздел ее, словно трофей. «У меня здесь две новые улики, которые не сумел найти изрядно занятой инспектор МакГрей!» Он взглянул на нас с усмешкой. «Должен отметить, что все свое расследование он вел с явной предвзятостью в пользу этой женщины!» И мои находки, добыть да которые оказалось не так уж трудно, это продемонстрируют. — Что за чертовщина? — прошептал Макгрей. Прот это услышал, и улыбка его расползлась еще шире. Он обратился к Катерине. — Мадам, продажа разбавленного Эля — ваш основной источник доходов, не так ли? Она побагровела от злости. — Я в жизни не разбавляла свой Эль. «О, разумеется, нет! Наверное, это проделки злых духов!» Он не спеша раскрыл папку. «Вы также выдаете денежные займы, верно?» «С грабительскими процентами!» Катерина едва заметно кивнула, прежде чем продолжил атаку. «А еще! Насколько я понимаю, вы начисляете проценты на счета ваших клиентов!» «Ничто из этого не запрещено законом!» Запинаясь, проговорила она. «В любом пабе так делают, когда клиенты долго не платят!» «Действительно не запрещено!» Праптер смеялся, а затем умолк, сделав деморализующую длинную паузу. «Мадам!» Наконец произнес он, глядя в папку. «Говорит ли вам что-нибудь имя Маккензи?» Маккензи, пробормотал Макгрей, нахмурившись пуще прежнего. «Пес Уилберга?» Катерина побледнела, как смерть. Ее голос превратился в едва различимый шепот. «Да». Прад довольно улыбнулся. «Будьте добры! Просветите присяжных!» Катерина сглотнула, ее туго стянутая грудь заходила ходуном, а лицо стало еще бледнее. Это один из моих должников. Ваш главный должник, насколько мне известно. Полагаю, он задолжал вам около восьми сотен фунтов. И за выпивку, и в виде личных денежных займов. Это так? Да. О, Господи! Прошептал я, начиная понимать, к чему все это идет. Вы встречались с этим человеком? — спросил Пратт. — Нет. Он присылал слуг за бочонками. Поначалу они исправно платили, но затем его слуги пропали. Самого господина я не видела. Пратт в жизни так не походил на стервятника, как в тот момент. — Конечно, не видели! — воскликнул он. — Потому что его не существует! В зале поднялся шум, успокаивать который пришлось Норвалу. а Прат насладился каждой секундой этого действа, прежде чем продолжил допрос. «Некоторые ваши клиенты из тех, что приходят к вам за Элем, слышали, как вы неоднократно отправляли этому должнику письма с угрозами!» Катерина попыталась ответить, но Пратт, повысив голос, вытянул три листа из папки и взмахнул ими у всех на виду. «У меня в руках самые свежие из них!» «Отправлены в дом на Инвердит что возле ботанического сада. Известно ли вам, кто в действительности там живет?» «Боже!» — в унисон прошептали мы с МакГрейм. «Вижу, что инспекторам известно», — сказал Пратт. «Это адрес покойной Леоноры Уилберг, которая жила в одном доме со своим дядей и истинным должником Питером Уилбергом». Катерина вскочила и заорала. «Я не знала, что это выдуманное имя!» Некоторые в зале рассмеялись, многие ахнули. Отец закрыл рукой лицо, а Макгрей сжал кулаки. «Женщина-то вроде вас?» — спросил прат. «Чья работа заключается в том, чтобы все знать? Вериться с большим трудом?» «Я под присягой. Я вам уже говорила». Ведь было бы очень просто, — перебил я Прат, отправить по этому адресу одного из ваших детин вроде того, что торгует здесь сегодня пирогами, и разузнать, кто там живет. Пасьянс у вас сложился бы куда раньше. Ложь мистера Уилберга была не столь уж хитрой. Приближаясь к Катерине, он продолжал выстреливать обвинения, а бедная женщина вжималась в сиденье, будто слова его были пулями. У этой волчицы был очевидный мотив. Она выяснила личность недобросовестного плательщика, поняла, что надежды получить свои деньги у нее нет, и поэтому спланировала быструю месть. Я не знала. Все, что ей нужно было сделать, это взять нож, натереть его тем веществом, которое, как ей было заведомо известно, не смог бы определить судебный медик. И где достать такое вещество, ей тоже, разумеется, известно. И передать отравленный нож своей жертве, которая сама проделала бы всю работу. Ее обескураживающее равнодушие к жизням остальных посетителей сеанса только подтверждает гнусность ее натуры. Она весьма опасная женщина. Исчадие подлых кочевников, которые прибыли в нашу страну «И лишь осквернили собой земли ее величества!» Он воззрился на Катерину, по щекам которой обильно катились слезы ярости, и прошипел. «Мне больше нечего добавить!» Секунду в зале стояла растерянная тишина, пока до всех доходили его слова. Затем, нарастая, суд наполнил грохот оглушительных аплодисментов, и на сей раз Норвал унимать толпу не стал. Пока присяжные совещались, мы скрылись в комнате ожидания. Казалось, во всем здании стало темнее и прохладнее, и пока мы ждали Катерину, сигара отца мерцала, словно светлячок. Констебли привели ее, и, едва войдя в комнату, она бросилась к МакГрею в объятия. Она схватилась за его лацканы и дала волю рыданиям. «Я не знала, Адольфус! Клянусь! Клянусь своей жизнью!» Вот теперь В глубоком отчаянии ее говор звучал вполне по-шотландски. И в то, что она родом из Дамфриса, поверить было куда проще. Макгрей ласково обнял ее, как обнял бы свою пожилую тетушку. Она спрятала лицо у него на груди и зашла с неудержимым плачем. — Да, — через некоторое время произнесла она, — иногда мне приходится запугивать тех, кто мне должен. Но ведь все так делают. «Бывает. Я посылаю одного-двух громил за своими тенжатами или письмо, в котором написано, что я переломаю им ноги, если мне не заплатят. Но сами угрозы я никогда не притворяла в жизнь. Ни разу. Почти все платят после первого предупреждения». «Ну все, все!» — сказал Макгрей. «Откуда вам было знать?» Отец раскурил сигару, мрачно взирая на сокрушенную цыганку. Он мельком взглянул на меня и покачал головой. Слов тут и не требовалось. Я протянул Катерине носовой платок, но она даже слез утереть не успела. В комнату вошел МакНейр. «Присяжные готовы!» «Так быстро!» — взвыл МакГрей. «Я удивлен, что они вообще удосужились дойти до своей комнаты», — сказал отец, с явным недовольством затушив сигару. «Я удивлен!» «Зачем я? Это снова зажег!» Мы молча отправились обратно в зал суда. Почти никто отсюда не выходил, явно уповая на быстрый вердикт. Присяжные гуськом вошли в зал и заняли свои места с лицами, не предвещавшими ничего хорошего. Я опознал среди них председателя жюри, пузатого мужчину, который вошел последним с листочком в руках. На нем было записано совсем короткое предложение. Как только зал успокоился, он дрожащим голосом обратился к Норвалу: "Ваша честь, мы вынесли вердикт обоим обвиняемым." Норвал сел так же с той же уверенностью, что и прежде, руки его удобно легли на подлокотники кресла, словно то было его троном. "Огласите вердикт," сказал он. Мои глаза метнулись в сторону скамьи подсудимых. Пусть глаза у Катерины покраснели от слез. а косметика размазалась по всему лицу, она все равно выглядела куда достойнее Холта, ноги у которого тряслись, как рыбный студень. Крепко сжимая документ в руках, председатель поднял его и зачитал. «Мы признаем мистера Александра Холта невиновным в любой из шести смертей в Морнингсайде!» Миссис Холт вскочила и возблагодарила Господа громкими воплями. Но ближайший пристав немедленно усадил ее на место. Сам холт, казалось, сдулся, как лопнувшая волынка, издав самый протяжный вздох облегчения, какой мне доводилось слышать. Я уже подумал, что он сейчас лишится чувств. Но тут председатель снова заговорил. «Мы, тем не менее, признаем его виновным в незаконном вторжении на территорию, огороженную полицией». И во вмешательстве в расследование инспекторов мы рекомендуем наказание в виде штрафа, а также э, тюремного заключения. На это миссис Холд ответила бурей протестов. норвол всего лишь кивнув своим острым подбородком, приказал приставу вывести ее. Бедному констеблю пришлось обхватить женщину за талию и вынести ее из зала. А та так брыкалась и упиралась, что обе ее нижние юбки оказались у всех на виду. Холта, впрочем, вердикт, похоже, устроил. Куда сильнее его обескуражило поведение жены. Когда шум и гам улеглись, председатель прокашлялся. Он так сильно вцепился в бумагу с вердиктом, что едва не разорвал ее надвое. «Что касается второй обвиняемой...» Тут в зале наступила гробовая тишина. «В свете представленных здесь доказательств, мисс Анна Катерина Драгня...» Мужчина перевел дыхание, что едва ли заняло секунду. Но всем нам эта крошечная пауза показалась вечностью. «Признанно виновный во всех убийствах!» Эхо его голоса угасло, и на миг зал, казалось, сковало льдом. Словно момент между молнией и громом, а через секунду зал взорвался восторженными воплями, улюлюканьем и канонадой вульгарнейших оскорблений. Норвал, к моему изумлению, Даже не попытался загасить народный гнев. Он откинулся в кресле и сплел свои костлявые пальцы, словно наслаждаясь несмолкаемыми криками. А я лишь содрогнулся от услышанного, потрясенный строгим, немилосердным вердиктом. Что за мрачный гадкий монстр скрывался вроде людском? С этой жаждой чужого позора и крови, происходившей лишь из толпы, но никогда из отдельной личности. Жестокий, безжалостный, бесчеловечный. Макгрей рядом со мной был настолько взбешен, что не мог даже пошевелиться. Каждая жила у него на шее натянулась до предела. Мне хотелось похлопать его по плечу, но я опасался, что даже от самого легкого прикосновения он взорвется, как бочка с порохом. Судья Норвелл наконец-то провыл призыв к тишине, в этот раз его раскатистый голос прозвучал еще мощнее, Наступившая тишина, однако, была не неподвижным ледяным безмолвием, воцарившимся миг назад, но возбужденным. Люди в нетерпении ерзали и перешептывались. «Благодарю, господ присяжных, за быстрое решение», — сказал Норвал. «Вердикт вынесен единодушно?» «Да, сэр». «Что ж, тогда я вынесу столь же быстрый приговор». Слушая его, все машинально встали с мест. Я ощутил, как кровь бросилась мне в голову, едва не выплеснувшись из ушей. «Мисс Драгня, ваше преступление ошеломило всю страну. Вы разрушили несколько семей, сделали сиротами троих детей крайне достойного происхождения и убили одного из самых блестящих военных в новейшей истории Шотландии». «Мне остается лишь назначить вам справедливое наказание!» Он подался вперед и уцепился рукой за край стола, словно хищная птица, когтями. «Засим! Мисс Анна Катерина Драгния приговаривается к смерти! Она будет доставлена обратно в тюрьму Кэлтон-Хилл, где в назначенное время путем соответствующей процедуры будет предана казни через повешение!» которая будет осуществлена палачом на виселице. Да помилует Бог вашу душу!» Катерина выслушала приговор, не шелохнувшись. «Со своего места я видел лишь краешек ее лица, но этого было достаточно, чтобы заметить ее опустошенный вид. Плечи ее опустились еще ниже, углы рта сползли в гримасу печали, и она, не мигая, смотрела перед собой, лишённая всякой надежды. и все же в облике ее не было смятения. Она встретила свою участь с мрачной, стоической отрешенностью, словно знала, что именно это и произойдет.